Глава 14 Чем занимались Володя с Дубковым Как только Дмитрий вошел ко мне в комнату, по его лицу походки и по свойственному ему жесту во время дурного расположения духа, подмигивая глазом, гремасливо подергивать головой на бок, как будто для того, чтобы поправить галстук, я понял, что он находился в своем